Глава 33. Пропавший. «Эй, приятель!» — сказал Одноглазый, тыкая пальцем в грудь кожуху. Тот отступил. «Да-да, это твои старые друзья!» Следопыт за моей спиной пялился во двор. Штаб рухнул совершенно. Под развалинами бился и трещал огонь. Из-за угла выхромал пёс Жабодав. «Ты только посмотри!» Я ткнул гоблина в плечо. «Да он бежит!» Я повернулся к кожуху. «Веди нас к своему приятелю Граю!» Очень ему не хотелось подчиняться. «Спорить не надо! Не в настроении мы! Шевелись, или мы пройдем по твоим костям!» Двор заполняли орущие солдаты. Нас никто не замечал. Приковылял пес Жабодав. Обнюхал следопытого лодыжки, басисто рыкнул. Следопыт просиял. Мы протолкались мимо кожуха в дом. «Граю!» — напомнил я ему. Солдатик провел нас в комнату, где единственная масляная лампа освещала лицо лежавшего на аккуратно застеленной кровати. Кожух подкрутил лампу. «Ух, срань господня!» — пробормотал я и плюхнулся на край кровати. «Это невозможно, Одноглазый!» Но Одноглазый впал в транс. Он так и стоял, разявив рот, как и гоблин. «Но он же мертв!» — пискнул наконец гоблин. «Он умер шесть лет назад!» Грай оказался вородом. Тем самым, что сыграл такую роль в прошлом отряда. Тем вороном, что направил душечку нынешним путем. Даже я был убежден, что ворон мертв, а я изначально относился к нему с подозрением.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 Теперь я знал, почему спасенные мной бумаги не складывались. Самые важные ворон перед своей мнимой смертью изъял. «Ох, в этот раз не знала даже душечка!» – пробормотал я. Потрясение несколько схлынуло. Я припомнил, что когда начали поступать письма, мне уже несколько раз приходило в голову, что ворон жив. Тут же начали появляться вопросы. Душечка не знала. Но почему? На ворона не похоже. И больше того, зачем оставлять ее на наше попечение, когда прежде он так долго старался охранить ее от нас? Что-то тут нечисто. Не может быть, чтобы ворон просто сбежал, чтобы покопаться в тайнах Кургания. К сожалению, ни одного из своих свидетелей допросить я не мог. «Давно он так?» — осведомился одноглазый у кожуха. Глаза у солдата были как блюдца. Он уже понял, кто мы. Может, мое самолюбие и не нуждается в усекновении. Несколько месяцев. Бы было письмо, бумаги, произнес я. Где они? У полковника. И что с ними сделал полковник? Сообщил взятым? Или самой госпоже? Солдату захотелось поупрямиться. Малыш, у тебя большие неприятности. Мы не хотим причинять тебе вреда был добр к нашему другу. Говори». «Полковник никому не сообщал, это точно. Он не мог их прочесть. Ждал, пока Грай очнется». «Долго бы ему пришлось ждать», — проговорил Одноглазый. «Подвинься к стоправ. Первым делом надо найти ворона». «Есть в здании кто-нибудь в такой час?» — спросил я Кожуха. «Ну, разве что пекари за мукой поехали, но мука хранится в подвалах с другой стороны, сюда не заглянут». «Хорошо». Интересно, насколько можно доверять его словам. «Следопыт, вы с псом-жабодавом стойте на страже». «Одна проблема», — встрял одноглазый. «Чтобы начать, нам нужна карта бомонца». «О, черт!» Я вышел в коридор, выглянул за дверь.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 Следопыт кивнул. Когда пёс Жабодав находился рядом, уговаривать его не требовалось. Я выскользнул наружу в суматоху. Никто не обратил внимания. Быть может, стоит, пользуясь случаем, вынести ворона? Из казарм я вышел беспрепятственно и кинулся по слякоти в синелох. Хозяин, кажется, был очень удивлён моим появлением. Я не стал задерживаться, чтобы сообщить ему, что думаю о его гостеприимстве, а сразу взобрался наверх, пошарил в скрывающем заклятии, пока не нащупал полое копье. И обратно. Один убийственный взгляд хозяину, и снова в дождь. Когда я вернулся, пожар уже угас. Солдаты начали разбирать завалы. Меня все еще никто не останавливал. Я проскользнул в дом, где лежал ворон, передал одноглазому копье. «С бумагами сделал что-нибудь?» «Еще нет». «Чтоб тебя». «Они в коробке. В кабинете полковника. Какого еще тебе беса надо, к стоправ? «Тьфу, твою мать! Следопыт, выведи парня в коридор. Вы двое мне нужны... Э, тоже здесь. Мне нужно такое заклятие, чтобы он делал, что прикажут, нравится ему это или нет». «Что-что?» — переспросил Одноглазый. «Я хочу послать его за этими бумагами».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 упрямство сдохло и кожух кивнул хороший парень жаль что он верен нашим противникам начинай одноглазый чем быстрее тем лучше что будем делать когда кончим с этим спросил гоблин пока одноглазый трудился Ох, черт не знаю будем играть на слух о конях пока волноваться не станем главное это фургон загрузить шаг за шагом Готово, – объявил одноглазый Я поманил юношу, отворив входную дверь. «Иди и принеси эту штуку, малыш!» Я шлепнул его по ягодице. Кожух отбыл, бросив на меня при этом самоубийственный взор. «Он тобой недоволен, Костоправ!» «К бесу его! Иди к ворну и займись своим делом! Не трать время! После рассвета тут станет более оживленно. Я следил за кожухом. Следопыт караулил дверь в комнату. Никто нам не мешал. Кожух нашел, наконец, именно то, что от него требовалось, и ускользнуло от очередного задания. «Молодец, малыш!» — сказал я ему, принимая коробку. «А теперь марш к своему другу в комнату». Мы появились за несколько секунд до того, как Одноглазый вышел из транса. Но, спросил я. Колдун сориентировался не сразу. «Будет сложнее, чем я ожидал. Но, думаю, вытащим». Он показал на разложенную гоблином на груди ворона карту. «Он вот тут! Застрял у самого внутреннего круга!» Колдун покачал головой. «Он никогда не говорил, что у него есть опыт!» «Нет, но мне так иногда казалось. Вроде того случая в розах, когда он выследил загребущего в снежный буран». «Он где-то чему-то научился. То, что он сделал не базарные трюки». Но сил не хватило, — на мгновение колдун задумался. — Странно там кстоправ, действительно жутко, он ведь не один там. В деталях рассказывать не стану, пока сам там не побывал. — Ну, а… — Что? — Стой! Что значит «пока сам там не побывал»? — Я думал, ты сообразишь, нам с Гоблином придётся лезть туда, чтобы его вытащить. — Почему обоим? чтобы один мог прикрыть второго, если тот попадет в передрягу. Гоблин кивнул. Настроение у него было деловое. Это значит, что перепугались они до смерти. И много времени это займет. — Понятия не имею, но немало. Начало надо отсюда выбраться. Уйти в лес. Мне хотелось спорить, но я не стал. Вместо этого я вышел и посмотрел во двор.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 «Я и не ожидал, что мы сумеем проскользнуть, но мрачная кутерьма вокруг развалин слишком занимала стражу. Они как раз добрались до подвала. Остановили нас только у ворот казармы, но гоблин применил свое сонное заклятие. Сомневаюсь, что нас запомнили. Гражданские снова сновали взад и вперед, то помогая, то мешая спасателям». Были и плохие новости. В подвале оставались живые.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 «Далеко вы должны находиться от курганов?» «Очень близко!» Он понял. «Я думаю, как бы нам вначале выбраться из внешних краев?» «Душечка!» Не стоило ему об этом напоминать. Не скажу, что Ворон был центром ее мира, но она не говорит о нем иначе, как вскользь. Но бывают ночи, когда она плачет во сне от каких-то воспоминаний. Если из-за гибели Ворона то мы не можем привести его домой в таком виде. Это разобьет ее сердце. В любом случае, он нам нужен немедленно. Он лучше нас разбирался в происходящем. Я обратился за помощью к следопыту. Никаких предложений. Его вообще не устраивал наш план действий. Точ... Точнее, он опасался соперничества со стороны Ворона. «У нас есть он!» Одноглазый указал на кожуха, которого мы взяли с собой, чтобы не оставлять на смерть. Его и используем. Хорошая мысль. За 20 минут мы оттащили фургон с дороги на каменистую особь, чтобы он не утонул в грязи. Колдуны сплели вокруг скрывающие заклятие и закидали фургон ветками. Вещи мы рассовали по рюкзакам. Вороны уложили на носилки, которые тащили мы с кожухом. Следопыт и пёс Жабодав вели нас через лес. Идти нам было не больше трёх миль, но к концу пути у меня болело всё, что только может болеть. Слишком я стар и вышел из формы, да и погода в высшей степени мерзопакостная. Я на всю жизнь напился дождя. Следопыт провёл нас к самой восточной окраине Курганья. Сто ярдов вниз по склону я оказался бы на его остатках. Сто ярдов в другую сторону, и я очутился бы в виду Великой Скорбной. От Курганьи ее отделяла только узкая полоска земли. Мы поставили палатки и накидали внутрь веток, чтобы не сидеть на сырой земле. В меньшей палатке корпели гоблин с одноглазом. Мы все залезли во вторую. Поскольку дождь на меня не капал, я решил просмотреть спасенные документы. Первым, на что я наткнулся, был пакет в промасленной коже. «Кожух! Это письмо просил тебя доставить Ворон!» Парень мрачно кивнул. С нами он не разговаривал. «Бедняга! Он убежден, что совершает предательство. Надеюсь, что приступ героизма его минует. Что ж, пока колдуны занимаются своим делом, я займусь своим. Начнем с самого простого.